Глава 45. Скользнула взглядом по скрещенным на груди рукам, по шее и подбородку, выше к губам и остановилась. Отвела глаза в сторону улицы и затянулась сигаретой, стараясь не выдавать своего возбудораженного состояния. «Будешь молчать? Что за детское поведение, Снежа?» В его насмешливом голосе ясно читалась усталость. Нам. «Не о чем говорить». Пальцами свободной руки обхватила горлышко бутылки и сделала маленький глоток, обжигающего крепостью алкоголя. «Да, такой идеальный, как Лиза, мне не стать никогда». «Вот как?» Миша запрокинул голову и выдохнул облачко теплого воздуха. Ладони расслабленно обхватили холодные перила веранды. Мороз он и есть мороз. В джинсах и майке чувствуют себя в минус, вполне комфортно. Вспомнилось, как Миша вышел за мной по снегу бусиком, когда вокруг домика мела метель и в груди сдавила от тоски. Тогда все только начиналось. Больно, сумбурно, душераздирающе. И с тех пор ничего не изменилось. Вместо сердца образовалась дыра, и как исправить это, я не знаю. Больше никаких встреч. Я стряхнула пепел с тлеющей сигареты и оттолкнулась бедрами от перил развернулась в сторону леса, находящегося рядом с нашей усадьбой, и попыталась удержать все свое внимание на нем. «Я не согласен». Миша сделал пару шагов и облокотился на перила совсем рядом со мной, поднял бутылку Рома и сделал большой глоток. «От тебя больше ничего не зависит». Я затянулась с нервным смешком и все же нашла в себе смелость посмотреть ему в глаза. «Вот так, Миша». Ты больше ничего в моей жизни не решаешь. Он отпил еще и протянул мне бутылку. Глаза сощуренные и опасны, челюсть сжата. Взяла Ром за горлышко, чтобы не прикасаться к его коже, и отпила. «А от кого зависит?» Его прохладные пальцы прикоснулись к моей ладони с зажатой сигаретой и погладили кожу. Этого было достаточно, чтобы вся моя смелость и решительность испарилась. Захотелось поддаться вперед, уткнуться носом в его шею, вдохнуть, прикоснуться губами, ощутить его крепкие руки вокруг моего тела, язык во рту и сойти с ума. Вместе. Как это было много раз в прошлом. Не делай так. Резко выдернув руку, я немного отступила. Кисть с ромом повисла вдоль тела, но оказалась слишком слаба, И бутылка выпала, с глухим стуком ударяясь о деревянный настил веранды и расплескивая темную жидкость лужей вокруг. Я все решаю сама. Наслышан. Уголки губ Миши искривились. Говорят, ты делаешь ошеломительные успехи в карьере. Его глаза зацепились за маленькие бриллиантики в моих ушах. Голос стал источать яд. Начальство тебя ценит очень высоко. «Прекрати!» Сердце сбилось с ритма и ухнуло вниз. «Лавров тоже от нашей звездочки глаз не отрывает, что скажешь?» Замаячила еще одна шикарная перспектива. «Тебе лучше замолчать!» Повысила я голос. «А то что? Пожалуешься тому?» Миша кивнул в сторону дома. «Кто в твоей жизни ничего не решает?» «Или звонок будет кому-то посолиднее?» Он шумно выдохнул. «Удивила малышка! Что еще сказать? Мне казалось, ты другая!» Дверь дома хлопнула, заставив меня вздрогнуть и обернуться. Демид бросил недовольный взгляд на Мишу и подошел ближе, обнимая со спины. «Все хорошо?» Он вытащил из моих пальцев почти истлевшую сигарету и затянулся. Мужская щетина царапнула мой висок. «Да, отлично!» Я с вызовом улыбнулась Мише. «Пусть думает все, что хочет!» Отчитываться перед ним я не обязана. «Эй, народ!» Из дома вывалился Денис с Владом и остальными парнями. «В баню пошли! Пока девчонки переоденутся и соберутся, можно будет поддать нормально жара». «Мы скоро», — ответил Миша, растянувшись в улыбке и перехватив у Влада бутылку с виски. «Топор приготовил?» «А как же!» — заржал тот. «За бани их четыре наточено. Будем рубить на скорость». Я и ты против Дениса и Карима. Проигравшие поют в караоке по три песни на выбор наших дам. Денис мне подмигнул. Репертуар Селин Дион вас ждет. Я плотнее прижалась к груди Демида и улыбнулась. Жестокая женщина. Влад покачал головой и пошел следом за парнями в сторону бани. Я равнодушно посмотрела ему в спину. Несмотря на то, что мы с ним переспали, никаких эмоций по этому поводу он во мне не вызывает. Все, что хочется, просто стереть из головы эти лишние воспоминания и не думать о тех уколах совести, которые появляются, стоит нам с Кариной начать болтать. Она отличная девушка, мне такие нравятся. Отчаянная, открытая, легко говорит, что думает. В отличие от Лизы, про которую можно сказать «тихий омут». Вот с ними никогда не понятно, что у них там в мыслях. И вот даже то, что Влад с Кариной не были тогда вместе, не помогает избавиться от гаденького чувства внутри, которое все равно точит. Но и рассказать Карине все, чтобы избавиться от груза тайны я не могу, я же не самоубийца, да и Влада подставлять не хочется. Он вон как старается, на меня ни одного лишнего взгляда, только ровное отношение, как к остальным девушкам здесь. Влад поставил точку, с Кариной у них все заново, так что своими сожалелками я право портить им ничего не имею. «А это что?» и откнула пальцем в сторону штук, стоящих у ворот. «Снегоходы!» Демид выбросил окурок и положил подбородок мне на макушку. «Хочешь, прокачу?» Снег почти сошел. Это опасно. Миша подал голос сбоку от нас, отпивая виски. «Брось!» Демид потянулся и взял из его рук бутылку. «Со стороны леса еще сугробы!» «Прокати!» Я сделала маленький глоток, когда Демид приставил мне горлышко к губам. Никогда на таких штуках не каталась. «Ты пьян!» — Миша посмотрел на меня. «Да брось! Тут я вряд ли в кого-нибудь въеду! Пошли!» Демид отдал виски Мише и повел меня по ступенькам прочь террасы, на которой тот застыл, привалившись к гладкому столбу у входа. «Не доставал?» Через метров десять мы дошли до снегоходов, и Демид перекинул ногу на сиденье. «Нет». Я, замявшись, посмотрела на небольшой снегоход, напоминающий собой мотоцикл с лыжами. «Садись!» Он повернул ключ, и мотор ожил. «Обнимать и прижиматься можно сколько угодно, Снежинка!» «У тебя только одно на уме». Я перекинула ногу через сиденье и прижалась к спине в куртке, обхватив поджарый торс руками. «Ты вообще на себя в зеркало часто смотришь?» Демита оглянулся и посмотрел на мои губы, при этом облизав свои. До меня донесся слабый аромат его дыхания, смешанный с виски и сигаретой. «У мужиков на тебя всего один рефлекс!» «Начальник, ты так себе!» Я уткнулась лицом в его спину и рассмеялась. «Зато любовник охуенный! Подумай над этим!» Его плечи дернулись, и мы начали движение. Снегоход развернулся и понес нас прочь от усадьбы в сторону леса, где снега действительно было еще много. Я обернулась на Мишу, который все так же не сводил с нас глаз. «Любишь скорость?» Еле уловила из-за ветра реплику Демида и, придвинувшись ближе, шепнула ему на ухо. «Да». «Отлично!» Он выжил педаль сильнее. Мы сделали пару кругов и проехали через лес, где снег вообще не собирался покатать. «Класс!» С замиранием сердца я следила за стволами деревьев, проносящимися мимо нас на скорости, и втягивала в себя еловый морозный воздух. Замерзла? Раздалось минут через двадцать, и я подтвердила, силой вжимаясь в его спину и пряча заледеневшие руки у Демида под курткой. «Тогда поехали обратно!» Снегоход сделал плавный разворот и повез нас в сторону усадьбы. Ветер прилично обжигал заветрившееся лицо, и я поморщилась. Нужно будет, как приеду, намазаться кремом, иначе буду ходить с красным лицом. При приближении я легко рассмотрела фигуру Миши, который на этот раз был не один. Лиза стояла рядом с чашкой чая и прижималась к нему что-то милостивища. От вида этой идиллической парочки напряглась и прикрыла глаза. Хочется отдать все что угодно, чтобы только вот сейчас оказаться на ее месте. За своими невеселыми мыслями я пропустила момент когда снегоход дернула и подкинула, вырывая меня с сиденья и отбрасывая в снег. Шум мотора стих, пара резких кувырков, во рту появился ржавый привкус крови, и снег оцарапал лицо. Уперлась ладонями в заледеневший хрусткий наст и попыталась оттолкнуться. В голове немного плыло, я была дезориентирована, закашлялась и перевернулась на спину. Передо мной было чистое голубое небо без облачков. Оно словно давило, вжимая меня в снег, тихонько тряхнула головой, понимая, что это слабость, и выдохнула стон. Пальцы скользнули по лицу и прикоснулись к соднящей губе. На ладони появился красный след. Время словно остановилось, и я услышала обрывки мужских голосов, приближающихся ко мне. Ты как? Демид навис сверху и с тревогой шарил по моему лицу. Он полностью протрезвел и выглядел озабоченным. «Нормально». Я уперлась ладонями в снег и осторожно села, пытаясь прочувствовать все мышцы своего тела. «Ничего не болит, только голова немного кружится». Тихо рассмеялась и посмотрела на своего начальника. «Прокатились». «Снежа!» Рядом оказался Миша, бледный, с лихорадочно блестящими глазами. Он аккуратно прикоснулся к моей разбитой губе и начал ощупывать через куртку. «Не кипиши!» – Димит повалился на снег рядом со мной. «У снежинки все нормально!» «Ты встать можешь?» Миша не обратил на него внимания и осторожно потянул на себя. «Да!» Почти полностью придя в себя, я оперлась на его руку и начала подниматься. Миша все еще был в майке и, пошатнувшись, я прижалась к его теплому телу выдохнула в шею и всхлипнула, даже не понимая, почему. «Я сам!» Поднявшись на ноги, Демид потянул меня за руку к себе. «Отпусти ее!» «Ты, блядь, вообще без мозгов!» Мишина грудная клетка бешено вздымалась, а рука прижимала к его груди теснее. «Не заметил пень?» Сжав зубы, Демид толкнул Мишу в плечо. «Но я уже скинул скорость, так что все обошлось, не накаляй!» «Сука!» Миша выпустил меня из рук и отправил себе за спину. «Заебал!» Димит выбросил вперед кулак, и я зажмурилась.